Глава пятая. «Да, сильные», — проворчал волк. А выйдя от норн они с Петей оказались на Дворцовой набережной и теперь бодро шагали в сторону Адмиралтейства. Идти до сфинксов было далеко, поэтому Петя решил задать все накопившиеся вопросы. И первый из них звучал так. «Кто такие эти норны? Теперь можешь сказать?» «Теперь могу», — кивнул волк. «Видишь ли, норны? Я, честно говоря, думал, что ты сам догадаешься. В общем, это такие дамы из древних скандинавских мифов». «Сильно древними они не выглядели», — едко заметил Петя. «Обманчивое впечатление», — парировал волк. Так вот, норны в легендах, да и, судя по всему, не только в легендах, обладали способностью определять судьбу людей и богов. Они, как бы это сказать, придут судьбу. «А, — вспомнил Петя, — он обрадовался и покрылся холодным потом одновременно. Обрадовался, потому что вспомнил эту историю, а испугался от осознания того, у кого им с волком удалось побывать». Согласно мифам, норны были дамами более чем суровыми. И разозлить их опасался даже верховный бог Один. А это о многом говорит. Впрочем, судя по скандинавским легендам и Петиному личному опыту, в обители богов Асгарде мало кто производил впечатление белого и пушистого. За разговором друзья не заметили, как миновали Исаакиевский собор и Медного всадника. И тут Петя вдруг понял, что не очень понимает, куда они направляются. «Волк, а куда мы идём?» «Как это куда?» — удивился волк. «К сфинксам, конечно». «Каким?» — коварно уточнил Петя. Дело в том, что в Санкт-Петербурге было и есть много разных сфинксов. Самые известные хранили университетскую набережную гордо возвышаясь напротив Академии художеств. Не менее знаменитые из них охраняли Египетский мост. Но ведь есть и другие. На набережной Малой Невки, неподалеку от Каменноостровского моста, четверо сфинксов украшают пристань на Свердловской набережной, а во дворе Строгановского дворца есть еще два сфинкса из розового гранита. Каких именно сфинксов имели в виду норны? Когда Петя изложил всё это своему товарищу, волк схватился за голову. «И это ещё не все сфинксы», — безжалостно продолжал Петя. «Есть ещё четыре на Васильевском острове, и на набережной Робеспьера совершенно жуткие сфинксы». В 2014 году набережной вернули её историческое название — Воскресенская. Но до сих пор в умах петербуржцев она воспринимается исключительно как Робеспьера. Представляешь, у них лица рассечены пополам. Одна половина красивая, обращена к жилым домам, а вторая — голый череп, повёрнута на противоположный берег Невы. Я видел как-то жуть полная. — А, точно, вспомнил. Ещё есть фонтан, четыре сфинкса. — Достаточно, — отрезал волк. — Я понял, что сфинксов у вас тут более чем достаточно. Какие самые ближайшие? «Те, которые на университетской набережной?» «Значит, к ним и пойдем», — решил Волк. «Если они нам не помогут, посетим всех остальных». «Это будет долго», — предупредил мальчик. «А что делать?» — вздохнул Волк. «Надо соловья выручать». «А зачем?» — вдруг пришло в голову Пете. «Он же злой. Он Сяолуна украл, помнишь? Мост сломал. И вообще знатно накуролесил. Почему мы теперь так активно его спасаем? «А потому, Пятя, что он нас попросил». Волк снова вздохнул, печально-печально. «Я же путешественник, ты не забыл? Путешествую туда-сюда и помогаю решать проблемы специфического характера тому, кто меня об этом просит. Если я взял дело, ну не могу я теперь его не выполнить, сам же знаешь. Я не могу путешествовать просто так, только по делам. А дела, за которые берусь, должен завершать». «Так что делать нечего, надо спасать соловья». Делать действительно больше было нечего. И друзья продолжили путь. «Интересно, а почему именно сфинксы?» — спросил Петя чуть погодя. «Ну, они же полульвы, полуфараоны. Древние египтяне верили, что лев — самое сильное и красивое животное на свете. А правители Египта, фараоны, считались мудрейшими из людей». Сфинкс, по легенде, совмещает в себе силу льва и мудрость фараона. Вот почему у них тело льва и голова человека. «Круто! И откуда ты всё знаешь?» «Приходилось уже встречаться», — уклончиво объяснил волк. Это воспоминание, кажется, не было приятным, поэтому Петя не стал настаивать. Но возле сфинксов друзей поджидал сюрприз. На набережной шёл ремонт. Днём здесь суетились рабочие, а сейчас, вечером, было тихо и пусто. Вокруг величественных фигур возвели временный забор. У забора в полном беспорядке лежали доски, каменные глыбы и стояли ярко-зелёные ящики. Сфинксы дремали. «Доброй ночи, мудрейшие!» — поздоровался волк издалека. Ближе подойти было невозможно. Петя слегка поклонился. Существа, возраст которых насчитывал несколько тысяч лет, заслуживали уважения. Одна из каменных фигур чуть повернула голову в сторону друзей. Бесстрастное лицо фараона казалось зловещим в подступающих сумерках. Мы любим тишину, проговорил свинкс. Петя думал, что голос каменного создания будет низким, грубым подстать векам которые пережили сфинксы но нет чудовище говорило высоким голосом настолько высоким что это неприятно поражало смертные никогда не бывают тихи констатировал второй сфинкс не удостаивая пецю и волков взглядом добрый вечер осмелился заявить о себе мальчик мы любим «Тишину», — повторил сфинкс. Эхо от его слов поднимало лёгкую рябь на неве. «Мы осмелились вас побеспокоить, чтобы задать один вопрос. Всего один, единственный вопросик». На фоне величественных чудовищ волк казался совсем маленьким. «Смертные всегда спешат», — без выражения констатировал второй сфинкс. помнишь как Они меня уронили. Да, первый сфинкс слегка зевнул, когда везли нас на корабле. Сфинксы имеют в виду, что в 1832 году, во время погрузки на борт корабля Буэн-Эсперанце, одна из скульптур рухнула, в результате чего повредился платок на голове. Можно я их укушу? раздался ещё один голос откуда-то из-за забора. Петя и волк немного попятились. «Кто это?» — непроизвольно вырвалось у Пети. «Я — Грифон», — был ответ. а — обрадовался Петя. «Я вас знаю. Когда он был маленьким, то они с дедушкой приходили на набережную, и мальчик с удовольствием гладил блестящие лбы четырёх бронзовых чудовищ. А правда, что вы исполняете желания?» «Врут», — ответил Грифон, — «свои желания человек должен исполнять сам, вместо того, чтобы пихать свои грязные руки нам в пасть, так бы и тяпнул». Сфинксы, казалось, окончательно потеряли интерес к разговору и снова слегка задремали. «Э-э, мудрейшие!» — рискнул напомнить о себе волк. «Норны говорят, что вы знаете». «Норны?» Сфинкс чуть потянулся. Ммм, хорошие девочки. Да, конечно, — поспешил согласиться волк. Они посоветовали обратиться к вам. Норны еще не устали от людей, — невозмутимо продолжал сфинкс. Волк почувствовал, что звереет. — Подскажите, пожалуйста, как нам найти соловья-разбойника? — клянился Петя в зарождающийся конфликт. «Мы любим тишину», — в третий раз произнёс сфинкс. «Это очень хорошо, но нам...» — сделал очередную попытку волк. В его речи отчётливо слышалось лёгкое подвывание. «Спросите у Пифии. Древнее чудовище, наконец, выдало что-то конкретное. Она так молода. Ей ещё...» «Не надоели, смертная!» — поддержал второй сфинкс и тяжело вздохнул. «А где нам ее найти?» — поспешил спросить Петя. «Там». Неопределенно махнул лапой сфинкс. Петя и волк синхронно развернулись в ту сторону, куда указала лапа. Там с трудом, но можно было рассмотреть фигуру медного всадника. Мост и здание Адмиралтейства вдалеке а поконкретнее рискнул уточнить волк. Ответа не последовало. Сфинксы, казалось, снова задремали. Видимо, столь интенсивное общение их изрядно утомило. В том зеленом доме вдруг выручил грифон, который раньше был красный. «Спасибо», — обрадовался Петя. «Зеленым с натяжкой можно было назвать только Эрмитаж». И он когда-то давно действительно был выкрашен в кирпично-алый цвет. Обидно только, что они с волком с той стороны пришли, а теперь им придётся идти обратно. Ну ладно. Посмотрев на часы на мобильном, мальчик обнаружил четыре пропущенных вызова от мамы и шестнадцать от папы. Но не это огорчило его больше всего. Эрмитаж закрывается через десять минут. «За мной!» — волк бросился к большому ящику, стоящему около забора. Петя кинулся следом. Раздался. Пф! Сфинксы, как ни в чем не бывало, продолжали задумчиво взирать на мерно несущую свои воды Неву. «Почему ты им не сказал?» — нарушил тишину один. «Скоро сами все узнают» ответил второй. Нас это не касается.